mm платонов потомки солнца фантазия рассказ из цикла зодчии новые природы 1922 год Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать родные плетни, и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в Слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза. И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, И уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется». Ночь была песнею звезд, и жаль было спать, и весь мир, будто странник, шел по небесным, по звездным дорогам в тихие полуночные часы. Ночью душа вырастала в мальчике, и тонились в нем глубокие сонные силы, которые когда-нибудь взорвутся и вновь сотворят мир». В нем цвела душа, как во всяком ребенке. В него входили темные, неудержимые, страстные силы мира и превращались в человека. Это чудо, на которое любуется каждая мать каждый день в своем ребенке. Мать спасает мир, потому что делает его человеком. Никто не мог видеть, кем будет этот мальчик. И он рос И все неудержимее, страшнее клокотали в нем спертые, сжатые, сгорбленные силы. Чистые, голубые, радостные сны видел он, и ни одного не мог вспомнить утром. Ранний спокойный свет солнца встречал его, и все внутри затихало, забывалось и падало. Но он рос во сне. Днем было только солнечное пламя, ветер и тоскливая пыль на дороге. Он вырос в великую эпоху электричества и перестройки земного шара. Гром труда сотрясал Землю, и давно никто не смотрел на небо. Все взгляды опустились в Землю, все руки были заняты. Электромагнитные волны радио шептали в атмосфере и межзвездном эфире грозные слова работающего человека. Упорнее и нестерпимее вонзались мысль и машины в неведомую, непокоренную, бунтующую материю и лепили из нее раба-человеку. Главным руководителем работ по перестройке земного шара был инженер Вагулов. Седой согнутый человек с блестящими ненавидящими глазами, тот самый нежный мальчик. Он руководил миллионными армиями рабочих, которые вгрызались машинами в землю и меняли ее образ, делали из нее дом человечеству. Вагулов работал бессменно, бессонно, с горящей в сердце ненавистью, с бешенством, с безумием и беспокойной неистощимой гениальностью. Мировым совещанием рабочих масс ему была поручена эта работа. И Вагулов 10 раз объехал земной шар, организуя работы, проповедовал идею переделки земного шара и зажигал человеческие черные массы восторгом работы. Сотни экспедиций он снарядил в горы всего земного шара и в океаны и моря для исследования теплых течений. Тысячи метеорологических обсерваторий были сооружены, и вся атмосфера пережевывалась тысячами мозгов лучших ученых. План Вагулова был очень прост — Земля периодически подвергается засухам или, наоборот, слишком большой влажности. Человечество от этой свистопляски силы истребляется миллионными кусками. Потом смена времен года. Эти зима, лето и т.д. замедляют темп работы человечества, берут много у него сил на приспособление к ним, обрекают огромные пространства Земли на бесплодие, стужу и тьму. А другую часть Земли на свирепый ветер, песок и бешенство огня. «Земля с развитием человечества становилась все более неудобно и безумно. Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку. Это стало необходимостью. Это стало вопросом дальнейшего роста человечества». Ивагулов, инженер-пиротехник, разработал этот проект. «Сущность проекта состояла в искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа земной поверхности» через прорытие в горах каналов для циркуляции воздуха, для прохода ветров, через впуск теплых или холодных течений внутрь материков через каналы. Вот и все. Ибо всякое атмосферное состояние, влажность, сухость зависят от ветров. Для этих работ надо было прежде всего изобрести взрывчатый состав, неимоверной чудесной мощи, чтобы армия рабочих в 20-30 тысяч человек могла бы пустить в атмосферу Гималай. И Вагулов раскалил свой мозг, окружил себя тысячами инженеров, заставил весь мир думать о взрывчатом веществе и помогать себе. И вещество было найдено. Это было не вещество, а энергия, перенапряженный свет. Свет есть электромагнитные волны, и скорость света есть предельная скорость во Вселенной. И сам свет есть предельное и критическое состояние материи. За светом уже начинается другая вселенная. Материя уничтожается. Могущественнее, напряженнее света нет в мире энергии. Свет есть кризис вселенной. Ивагулов нашел способ перенапряжения, скучения световых электромагнитных волн. Тогда... У него получился ультрасвет, энергия, рвущаяся обратно в мир к нормальному состоянию со странной, истребительной, неимоверной, невыразимой числами силой. На ультрасвете Вагулов и остановился. Этой энергии было достаточно для постройки из земли дома человечеству. Ультрасвет попробовали на Карпатах. В маленький тоннель хотели вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии. И пламя завыло над Европой. Ураган сметал страны, молнии засверепели в атмосфере и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова». Учины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам, Материя мыслью Вагулова превращалась почти в ничто. Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц... В тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы, и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов. Вагулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела. Дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами. Вагулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженные аппаратами радиосвязи, уже четвертый год. И все беспредельнее и бездонней перед ним открывался океан труда, и он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывом мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения, и не хотел его. Далекие, великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вагулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки и пел, чтобы опомниться рабочие песни, других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду. И Вагулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачки мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималаи, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири. На гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары Говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане И мысль Вагулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу Битву далеких миллионов людей Вагулов давно понял, что мощь человеческого сознания Есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах И он достиг этого. Еще год, и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровная и всегда температура, нужная для произрастания того растения, которое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику. Остальная площадь Земли будет отведена под хлеб, и под опыты и пробы человеческой мысли. Она будет мастерской, обителью машин и пашней. И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вагулова сверкало что-то иное. Мысль не этого дня. Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Вагулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин, рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающие сопротивление материи, вся чудовищная, сама себя жрущая Вселенная были им незнакомы. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, твержие материальные материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь от знания и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то играя сделал звезды и пространство. И Вагулов, не сознавая... Родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания, тверже и упорнее материи, которое одно способно взорвать Вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную Вселенную без звезд и солнц. Одно ликующее, ослепительное, всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество» но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться и не страдать, и не быть спокойным. Это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный. Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их, ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце. И Вагулов начал действовать, медленно и начиная с малого, с перестройки земного шара. Но этого было мало. Мысль свирепела и крепчала в работе и требовала работы, взмаха и гигантских непреодолимых сопротивлений. Вагулов засел за Вселенную. «Эта тайна должна быть, наконец, разрешена и разрешена полностью. Опознание есть три четверти победы». Он подошел ко Вселенной не как поэт и философ, а как рабочий. Через год опытов и размышлений он эту универсальную и последнюю задачу человечества решил, при помощи, конечно, всего человечества. Он нашел тот эллипс, ту строгую форму, в которой заключена наша Вселенная. Он всегда думал, что Вселенная строго ограничена, имеет пределы и концы, точную форму, и только потому имеет сопротивление, то есть реально существует. Сопротивление есть первый и важнейший признак реальности вещи. А сопротивляется только то, что имеет форму. Рассуждение о бесконечности есть именно рассуждение, а не факт. Вагулов нашел очертания, пределы Вселенной и по этим известным крайним величинам нашел все средние неизвестные. Есть две крайние критические точки Вселенной. Свет, как высшее напряжение Вселенной. Дальше света уже идет уничтожение Вселенной, и черту света нельзя перейти, так как тут сопротивление Вселенной безгранично. И вторая критическая точка — инфраэлектромагнитное поле, то есть подобие обыкновенного электромагнитного поля, но почти нулевого напряжения с волною длиной в бесконечность и частотой периодов один в вечность. Между этими пределами заключены все остальные переходные формы. Теплота, стремление материи к химическому равновесию структур, радиоактивность и другое. И эти колебания от света к инфраэлектромагнитному полю очень, по сути, незначительны. Например, скорость эманации радия близка к скорости света, электрический ток тоже почти имеет ту же скорость. И природа, сокровенность света, инфрополе и всех переходных форм — одна и та же. Вагулов увидел на опыте, как мечется по этому замкнутому кругу то, что называется Вселенной. Инфрополе необходимо возрастает до состояния света, а свет, стукнувшийся самого себя, снижается опять до своего полярного полюса Инфрополя. Так по кольцу, вверх по правой половине, вниз по левой, колеблется и стучится Вселенная в каземате, который есть она же сама. Инфрополе через миг, непреодолимый, неуловимый, уже превращается в свет, а свет в тот же миг дает в ответ инфраполе. Получается даже не изменение, а мертвое состояние. Инфраполе, распространяясь в бесконечность, имеет неодинаковые внутренние сопротивления в себе. У начальных точек больше, у конечных меньше. От этого получаются различные скорости, то есть содрогание волны. Интенсивность поля достигает максимума, то есть света, и потом падает опять с содроганий 50 в 20 степени в секунду до одной в вечность, то есть до полного отсутствия содроганий. И когда Вагулов построил копию Вселенной в своей лаборатории со всеми ее функциями и опыт оправдал все расчеты, Вагулов даже не обрадовался, а только замер у своего механизма Вселенной, и мысль у него застыла на миг. Тот же круговой поток от инфраполя к свету и обратно получался и у него на лабораторном столике, как и в безмерных пространствах мира. Вселенная была познана до дна и воспроизведена человеком. Тогда Вагулов вспомнил про ультрасвет, свою взрывчатую энергию, и улыбнулся в первый раз издавна. «Вселенная превзойдена человеком, ибо ультрасвет уже не есть элемент нашей Вселенной!» Вагулов взял карандаш и рассчитал, что достаточно тысячи кубических километров сконцентрированного ультрасвета, чтобы Вселенная перестала существовать. Двух взрывов по 500 кубических километров каждый будет довольна. Первый доведет до состояния света все существующее, а второй превратит свет в ультрасвет, а по инерции перенапряжется и сам ультрасвет и создаст какое-то новое сверхэнергетическое образование, иную вселенную. И Вагулову стало скучно хорошо, стена дала трещину и стала видна дорога. Через год Вагулов решил пересотворить Вселенную ультрасветом. И опять загремела в нем мысль, и бесконечной лентой пошли чертежи мастерских, лабораторий и финансовые сметы. Но тут он натолкнулся на непреодолимое сопротивление. Все энергии земного шара не хватало для производства тысячи кубических километров ультрасвета. Тогда Вагулов запряг в станки бесконечность, само пространство, самую универсальную энергию — свет. Для этого он изобрел фотоэлектромагнитный резонатор-трансформатор — прибор, превращающий световые электромагнитные волны в обыкновенный рабочий ток, годный для электромоторов. Вагулов просто получаемые из пространства световые лучи охлаждал, тормозил инфраполем и получал волны нужной длины и частоты перемен. Незаметно и неожиданно для себя он решил величайший за всю историю энергетический вопрос человечества, как с наименьшей затратой живой силы получить наибольшее количество годной в работу энергии. Затрата живой силы тут ничтожна. Фабрикация резонаторов-трансформаторов света в ток, а энергии получалось, точно выражаясь, бесконечное количество, ибо вся Вселенная впрягалась в станки человека, если далекие пределы Вселенной условно назвать бесконечностью, ведь Вселенная — физический свет. Энергетика и, значит, экономика мира были опрокинуты. Для человечества наступил действительно золотой век. Вселенная работала на человека, питала и радовал его. Вагулов заставил работать Вселенную в своих мастерских для фабрикации ультрасвета, чтобы уничтожить такую Вселенную. Но этого было мало. Человек работал слишком медленно и лениво, чтобы изготовить в короткое время нужное количество резонаторов, миллионы штук. Темп работы должен быть повышен до крайности. И Вагулов привил рабочим массам Микробов энергии Он взял для этой цели элемент Инфрополя с его ужасающим стремлением К максимальному состоянию свету Развел культуры, колонии Триллионы этих элементов И рассеял их в атмосфере И человек Умирал на работе Писал книги чистого мужества Любил, как Данте И жил не года одни Но не жалел об этом Первый год уже дал 100 кубических километров ультрасвета. Вагулов думал удваивать производство в каждый следующий год, так что через три с немногим года тысячи кубических километров ультрасвета будут готовы. Человечество жило как в урагане. День шел за тысячелетия по производству ценностей. Быстрая вихревая смена поколений выработала новый совершенный тип человека, свирепой энергии и озаренной гениальности. Микроб энергии делал ненужную вечность. Довольно короткого мига, чтобы напиться жизнью досыта и почувствовать смерть, как исполнение радостного инстинкта. И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вагулова. Такое сердце и такая душа, каких не должно быть у человека. Он 22 лет полюбил девушку, которая умерла через неделю после их знакомства. Три года Вагулов прометался по земле в безумии и тоске. Он рыдал на пустынных дорогах, благословлял, проклинал и выл. Он был так страшен, что суд постановил его уничтожить. Он так страдал и горел, что не мог уже умереть. Его тело стало раной и начало гнить. Душа в нем истребила сама себя. И потом в нем случилась органическая катастрофа. Сила любви, энергия сердца хлынула в мозг, расперла череп и образовала мозг невиданный, невозможной, неимоверной мощи. Но ничего не изменилось. Только любовь стала мыслью, и мысль в ненависти и отчаянии истребляла тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку — душа другого человека. Вагулов размечит Вселенную без страха и без жалости, а с болью о невозвратимом и утраченном, чем дышит человек, и что нужно ему не через несметные времена, а сейчас — И Вагулов руками хотел сделать это невозможное сейчас. Только любящий знает о невозможном. И только он смертельно хочет этого невозможного и сделает его возможным, какие бы пути не вели к нему.